Подберите подходящее название. При возбуждении лимбической системы объем ресурсов доступных префронтальной коре снижается. Однако следует заметить, что обратное тоже верно. Сильное возбуждение префронтальной коры может погасить возбуждение лимбической системы. Иными словами, две структуры мозга действуют как бы в противофазе, как качели. Пользуясь этим. Можно переключить режимы, поставив перед префронтальной корой задачу подобрать точное слово для обозначения своего эмоционального состояния. Такая техника называется символным маркированием. Докторант из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе нейробиолог Мэттью Либерман, еще один отец-основатель социальной когнитивной нейробиологии. Кроме того, он ведущий специалист по связи между функционированием лимбической системы и префронтальной коры. Именно ему принадлежат основополагающие исследования по маркированию. В важном исследовании две тысячи пятого года Либерман с коллегами попросил каждого из тридцати участников эксперимента рассмотреть изображение сердитого, испуганного или счастливого лица. Половину отведенного времени испытуемые пытались найти в предложенным наборе картинок портрет с точно таким же выражением, а на вторую его половину они старались подобрать слово, которое точно обозначило бы отраженные на лице чувства. ФМРТ-сканирование показало, что при подборе слов для обозначения эмоции мужичковая миндалина была задействована в меньшей степени. Интересно, что наибольшая активность в этой ситуации наблюдалась в правой вентролатеральной области префронтальной коры, которая играет основную роль во всех типах торможения. Эта область включается, когда вы начинаете подбирать ярлычок, говорит Либерман. И одновременно снижается активность лимбической системы, включая миндалевую, поясную, извиленную и островок. Правая вентролатеральная область префронтальной коры активизируется даже в тех случаях, когда человек не пытается сознательно добиться торможения, как в экспериментах Либермана по маркированию, испытуемый у него всего лишь пытается описать, как выглядит лицо на фотографии. Другое исследование по маркированию иллюстрирует еще одну загадочную черту человеческой натуры. Испытуемых просили предсказать, почувствуют они себя лучше или хуже, если поговорят с кем-то о своих эмоциях. Люди, как выяснилось, в большинстве своем ожидают, что разговор о своих чувствах и их словесное определение приведет к усилению эмоционального возбуждения. Удивительно, но многим казалось, что маркирование эмоций приведет к их усилению, причем даже наглядная демонстрация того, что словесное определение эмоций помогает их успокоить, ничего не меняло. Люди ошибочно полагают, что рассказ о чувствах только усиливает их, и потому многие, особенно в деловом мире, избегают говорить о своих переживаниях. Это наглядный пример того, как неверное представление о человеческой природе формирует у нас вредные привычки. Но не стоит очень уж сурово осуждать человечество. Многие исследования показывают, что разговор об эмоциональных переживаниях действительно может оживить воспоминания и вновь возбудить в человеке те же эмоции. Все дело в том, каким будет этот разговор. Чтобы снизить возбуждение, нужно описать свои чувства в нескольких словах, причем лучше всего сделать это языком символов, то есть использовать метафоры, метрики и упрощенное представление опыта. Для этого вам придется активировать префронтальную кору, что автоматически снизит возбуждение лимбической системы. Суть же дела сводится к следующему. Опишите свои чувства в одном-двух словах, и это поможет вам снизить их накал. Начните подробный разговор о своих переживаниях, и вы, скорее всего, добьетесь лишь усиления эмоций. Еще один нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Дэвид Крэсвелл, тоже написал, Изучает управление эмоциями. Он повторил эксперимент Либермана с маркированием, но решил заранее определить уровень осознанности, испытуемых по шкале МААС. У людей с более высокой степенью осознанности мы видим снижение активности мозжечковой миндалины. Более того, оно полностью выключается, говорит Кресвелл, который также обнаружил, что у людей с более высокой осознанностью в процесс торможения включается значительно большая часть мозга. У таких людей активируется не только правая вентралатеральная область префронтальной коры, но и медиальная, и правая дослатериальная, и левая вентралатеральная область под левым виском. Задействуются и другие области. Сегодня умение сохранять холоднокровие в трудных обстоятельствах базовое требование к человеку, претендующему почти на любую работу. Руководителям это умение еще нужнее. Джон Фиоре приводит тренинги личностного роста среди высших руководителей Microsoft. Я пытаюсь представить себе, как чувствуют себя эти люди, делая то, чем они занимаются ежедневно, и мне просто... выносит мозг, говорит фиоры. Большинство успешных руководителей научились постоянно находиться в состоянии сильного лимбического возбуждения и все же сохранять спокойствие. А частье это объясняется их способностью маркировать собственное эмоциональное состояние, вешать на него ярлычок. Такие руководители похожи на опытного водителя, у которого есть специальное слово для обозначения страха, которое он испытывает, когда чувствует, что машину заносит. Водитель мгновенно вспоминает это слово, побеждая таким образом панику. Стресс не обязательно плохо. Все дело в том, как вы на него реагируете. Успешные люди умеют обуздать глубокий стресс. и превратить его в положительный фактор или эустресс, стимулирующий деятельность префронтальной коры. Это достигается как называнием, так и при помощи других техник, которые мы будем разбирать в следующих сценах. Те, кто умеют добиться успеха в сложных обстоятельствах, освоили умение сохранять спокойный рассудок при сильном возбуждении. Время и практика могут превратить это умение в автоматическую реакцию. Мозг может научиться справляться с эмоциями, и эта способность будет проявляться автоматически, самопроизвольно. Давайте посмотрим, как могли бы сложиться дела у Пола, если бы он лучше владел своими эмоциями. Збитые столку. Попытка вторая. Двенадцать сорок пять. Пол возвращает официанту меню. Итак, вы думаете, что успеете сделать все это в срок? – спрашивает Мигель, старший из клиентов. Чертовски жесткий срок, – отвечает Пол после секундного раздумья. В голове всплывает воспоминание о предыдущем проекте. Там клиент тоже спешил, и все пошло на перекосик. Заметив, что отвлекся на воспоминания, Пол его подавляет и не пускает на мысленную сцену, переключив внимание на нынешних клиентов. И сосредоточившись на выражениях их лиц, у Пола сильный внутренний режиссер. Он способен отслеживать его собственные мыслительные процессы в реальном времени. Пол знает, что стоит полсекунды подумать о том неудачном проекте, и эмоции могут выйти из-под контроля. И известно ему и то, что сосредоточенность на сенсорной информации помогает вновь обуздать нарративную сеть. Теперь, когда внимание ему подчиняется и ресурсов достаточно, Пол замечает, что какая-то его часть очень хочет отказаться от работы и заявить, что сделать ее в срок невозможно. В то же время Пол хочет получить этот заказ, который позволил бы ему удвоить масштабы бизнеса. В то же время он понятия не имеет, сможет ли разработать и установить систему за восемь недель и что для этого потребуется. Будь его воля, Пол попросил бы двадцать четыре недели. На долю секунду он как бы отстраняется и наблюдает со стороны собственные мыслительные процессы и эмоциональный настрой. Выясняется, что ему вполне по силам обозначить происходящее одним словом давление. Активировав режиссера и подобрав подходящий ирлочок к своим переживаниям, Пол сумел снизить возбуждение в мозге. И на все это потребовалось меньше секунды. В настоящий момент у префронтальной коры достаточно ресурсов. Пол вспоминает, что где-то в сводке по заказу упоминалась команда разработчиков из Индии. По его мнению, это означает, что другие подрядчики готовы выполнить заказ за восемь недель. Он взвешивает два варианта, поместив на сцену две группы актеров для сравнения. Первый актер предлагает. Отказаться от заказа. Второй выступает за то, чтобы сейчас сказать да, а уже потом разбираться, как это сделать. Пол сравнивает оба варианта, представляя себе возможные последствия каждого решения. Он сумел не поддаться стрессу и избежать перевозбуждения, поэтому сохраняет оптимизм и всего через две секунды после последнего замечания выпаливает. Но я думаю, что смогу. в него уложиться. Удзил второй клиентке на лице появляется удивленное выражение, но Пола это не тревожит. Он решает, что она просто подумала о чем-то забавном, но не имеющем к нему никакого отношения. Ее безупречные ногти и аккуратный узел волос на голове напоминают ему строгого завуча из школьной юности. Но Пол только хмыкает и отбрасывает эту случайную мысль. Хорошо ли вы готовы к проекту такого рода? спрашивает Джилл. Пол чувствует, как у него возникает желание оправдаться, но ему вновь удается успокоить эмоции, спокойно обозначив свое настроение как защитную реакцию. Он чувствует, что где-то на заднем плане сознания зреет идея и понимает, что нужно сохранять спокойствие, иначе не вспомнишь нужное. Еще мгновение, и в памяти всплывает его последний крупный проект – Знаете, а ведь ваш заказ не на много крупнее, чем мой последний проект, отмечает Пол, успокаивая дыхание. Я работал над ним два года назад, и он был связан с коммерческой трассой к востоку от города. Я написал и установил программу для оплаты дорожных сборов кредитками, и она должна была обслуживать двадцать тысяч машин в сутки. Мы тогда уложились и в срок, и в бюджет. Сколько платежей в день будет проходить в вашей торговой сети? Примерно столько же, отвечает Мигель. Разница в том, что это будет происходить не в одном месте, а в сотне отдельных магазинов. Не проблема, отвечает Пол на этот раз без паузы. Он стремится продемонстрировать клиентам свою уверенность и поэтому подается вперед. Послушайте, технический сбор информации из пятисот точек реализуется достаточно просто. Это может сделать кто угодно. Дьявол как всегда в деталях, в том, чтобы правильно настроить программу в каждом отдельном магазине. Может, моя компания не самая крупная, но моя сила в том, что я уже делал нечто подобное и смогу уберечь вас от многих ошибок, которые подстерегают новичка. Кроме того, так как компания у нас небольшая, я смогу сам тесно общаться с вашими людьми, даже приезжать каждый день к вам в офис, если захотите, и отчитываться о сделанном. Пол заметил, что в этот момент Жил пометила что-то в своем блокноте. В конце трапезы Пол по-прежнему не уверен в результатах встречи, но доволен своим поведением. Он понимает, что устал, поэтому едет домой срочно. По центральным улицам, чтобы не надо было думать. Такая поездка, когда все управление происходит на автомате. И именно то, в чем нуждается мысленная сцена для перезарядки. Через несколько минут пути Пол вспоминает, что его мобильный телефон выключен. И включает его как раз вовремя, чтобы ответить на звонок Джоша. Сын напоминает, что Пол обещал приехать домой пораньше. Дома Пол с Джошем немного, минут пятнадцать, поиграли в бейсбол, что помогло ему еще лучше освежить мозг. После этого Пол возвращается к письменному столу и принимается за работу. Надо серьезно обдумать, как он будет выполнять заказ, если получит его. Удивительные факты о человеческом мозге. Всеобъемлющий принцип работы мозга минимизировать опасность. Отклик прочь и максимизировать удовольствие. Отклик вперед. Лимбическая система легко возбуждается. Негативная реакция прочь сильнее, быстрее и держится дольше, чем позитивная вперед. Негативный ответ снижает объем когнитивных ресурсов, затрудняет мысли о мыслях, настраивает человека на оборонительную реакцию и ошибочно классифицирует некоторые ситуации как угрожающие. После включения эмоций любая попытка подавить их либо не работает, либо ухудшает ситуацию. Подавление эмоций существенно снижает память о событиях. Подавление эмоций заставляет окружающих чувствовать себя неловко. Люди ошибочно полагают, что обозначение эмоций словами только ухудшит ситуацию. Маркирование эмоций снижает возбуждение лимбической системы. Чтобы снизить возбуждение, маркировать эмоции следует символически одним-двумя словами. Не стоит вести о своих чувствах долгие разговоры. Это вы можете попробовать сами. Используйте режиссера для наблюдения за своим эмоциональным состоянием. Следите за ситуациями, которые могут вызвать возбуждение лимбической системы, и ищите способы снизить его, прежде чем оно возникнет. Учитесь отсрезывать эмоции с того момента, когда они возникнут, чтобы всегда ощущать их присутствие. Почувствов в приближении сильного чувства быстро, раньше, чем оно вами овладеет, переключите внимание на какой-нибудь другой раздражитель. Учтитесь подыскивать слова, точно обозначающие ваше эмоциональное состояние. Они помогут вам снизить возбуждение, если оно возникнет.